Царства, устоявшие и в междуусобных, и во внешних войнах, рушатся без всякого толчка. Много ли государств благополучно пережили счастье? Значит, нужно думать обо всем и укреплять дух против всего, что может случиться. Держи в мыслях ссылку,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 Предвосхищать в душе не то, что происходит часто А самое худшее, что может произойти Если только мы не хотим пасть духом Поражаясь необычному, как небывалому Нужно иметь в виду все, что под силу фортуни Сколько городов в Азии, сколько в Ахайи Рушилось от одного землетрясения Сколько поглощено их в Сирии, в Македонии Сколько раз опустошало Кипр это бедствие Сколько раз рассыпался в прах пафос Нам часто приносят вести о гибели целых городов Но мы-то, кому часто приходят эти вести Большая ли часть всего мира? Так воспрянем духом Перед лицом всего случайного и что бы ни произошло, будем знать: беда не так велика, как гласят о ней слухи. Выгорел богатый город, украшение провинций, бывший их частью, но частью особой и при этом стоявший на одном не слишком высоком холме. Но когда-нибудь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 перечислять дороги судьбы. Знаю только одно. Все создания смертных обречены смерти. Мы живем среди бренности. Этими подобными словами я утешаю либералиса, пылающего какой-то невероятной любовью к родному городу